«Слышал, что у сталкеров принято обращаться только по кличкам?» — спросил меня Жека, наливая еще по 50 грамм спиртовой настойки на тархуне и лимоне. «Да, причем с самого образования зоны. Да ты и сам знаешь, как раньше к нам относились военные. Ты же ими командовал», — поджучивал его я. Зачастую партнеры походки не знали настоящего имени напарника. «Значит, тебя теперь зовут Свободный», — проигнорировал мое высказывание комар Сразу чувствовалась в нем его военная выдержка. На шутки он не реагировал. Серьезности в нем сейчас было, хоть отбавляй. «Да», — ответил я, и чокнувшись румками, мы махнули стопку, не закусывая. «А клички у вас чем-либо мотивированы? Или как в интернете, кто во что горазд Смачно крякнув, спросил Комар. «Ну, это длинная история». «Ничего, до утра время есть. Рассказывай, выспаться успеем к завтрашнему вечеру». «Ну, если вкратце...» Еще на первой самостоятельной ходке, по возвращению, я нарвался на браконьеров. Они сперва отняли у меня все, а потом дали выбор, или присоединиться к их банде, или умереть. Я согласился, выбора не оставалось, а при первом удобном случае, когда все они нажрались, повязал и сдал военным. На третьей ходке я принес ученым на исследование тело карлика. Я был одним из немногих счастливцев, которым удалось выжить после встречи с ним. Кроме того, я был единственным психом, кто взялся тащить его зловонную тушу через всю зону, чтобы обменять ученым на экспериментальную модель датчика движения жизненных форм. Уж не знаю, кто из ученых связан со сталкерами из клана Долг, но в этот же вечер они заявились ко мне и предложили вступить в их организацию. Они умели говорить убедительно, но частые общения на гражданке с рекламными и торговыми агентами научили меня слышать только то, что мне нужно. Я отказался, потому что не разделял их взгляды. Вообще, я люблю ходить в зону один. Правда, дважды таскал последующий, ну после второго раза я зарекся. Не люблю я быть ответственным за чужую жизнь. Пришлось вытаскивать одного чайника из-за А из-за потраченного зря времени мы чуть не попали под выброс. Так что теперь я хожу один. Зато и прозвали свободным. Да... «Невеселые истории», — подытожил Комар. «Но меня-то ты поведешь. Я знаю, что такое зона, сам неоднократно ходил, сопровождал ученых, руководил спасательными операциями, но опыт у меня не так богат, как твой. Кроме того, это для меня особое дело, я пойду в любом случае, поможешь ты мне или нет». «Без вопросов, я же уже дал свое согласие. Я с удовольствием помогу тебе. Меня всегда тянет на ту сторону забора», — покрывил я душой. На самом деле я еще не отдохнул от последней ходки, но был рад встреча со старым другом. Мы еще долго болтали о Зоне, о ее особенностях. Я даже дал ему небольшой инструктаж, как себя там вести. Не то, чтобы я особо верил в то, что мне вталкивал мой учитель-шаман. Я вообще верил только тому, что видел собственными глазами. Но постепенно Зона мне доказывала, что сталкеры-шаманы, насколько бы они ни были чудаками, они были в чем-то правы. Зона не любит шума, не терпит плохих людей и не вешет. Ей нравится, когда к ней относятся бережно и любят, но отвечать взаимностью она не умеет. А может, у нее своя, такая странная и непонятная нам любовь. Ближе к утру мы, изрядно подвыпив, улеглись спать. В голове медленно прокручивались события последних дней. Через пару минут я провалился в темноту. Для выполнения поставленной задачи, кроме нового камуфляжа под стать сезону, Старлей поделил всех попарно. листва и листела под ногами. Это то, чего я совершенно никак не желал в данной ситуации, но никак не мог это остановить. Осень именно та пора, когда по гористым лесам ходить бесшумно невозможно никак. В трех метрах сзади и правее меня крался комар. Его задачей было держать правый сектор обзора. Предположительно, с этого направления обстреливали наш КПП ночью снайпера. Мы были с ним после ночного дозора, и потому у обоих слипались глаза и отвисали руки под тяжестью АКМов. И вдруг все произошло, как в замедленном кино. Под носком правого ботинка что-то напряглось, а потом провалилось вниз. Справа, внизу, на стволе дерева, присыпанного осенней листвой, подпрыгнул фонтанчик от высвобожденной рукоятки запала гранаты. «Растяжка!» вспыхнула в голове. Я проснулся в поту. Этот сон снился мне на КПП в протяжении нескольких недель после того случая с растяжкой. Он всегда заканчивался хорошо, как и случилось наяву. Комар мастерским ударом ноги бил по гранате, и она, разорвав скотч, успевала отлететь от нас достаточно далеко, чтобы не зацепить осколками. В одну секунду он спас мою, да и наверняка свою жизнь. Но с той поры я считал себя должником. В этот раз сон был оборванным. Что бы это значило? Я глянул на время. Одиннадцать утра. Слишком рано, чтобы вставать. Я явно не выспался. Усилием воли заставил себя уснуть. 14 апреля 2011 года, 7.15. Выехали рано с утра. Уговорить профессора удалось довольно легко. Просто сказал ему, что устал быть стажером и подмастерьем и что хочу написать научную работу. Благо, тем для диссертации в зоне полно. Вчера вечером приезжали какие-то генералы. Привезли пятерых своих ученых и взвод охраны, причем, видимо, элитного спецназа. Они будут нас охранять на всем пути исследования и базирования в зоне. Глядя на этих вооруженных до зубов волков, как сразу их прозвали наши научные деятели, становится страшно. Не люблю я военные проекты. А сейчас стало ясно видно, что этим делом занимаются именно военные. В зону мы поедем с проводниками. Пара местных сталкеров согласилась за кругленькую сумму помочь нам, точнее военным, они им платят. Но что-то эти сталкеры больше похожи на уголовников. Объединенная группа ученых получила название «Внутризонная военно-научно-исследовательская лаборатория». Вот так, немного много ни А количество аппаратуры и техники действительно под стать полноценной передвижной лабораторией. Всю эту технику в течение суток завезли к нам военные. Впервые с момента работы стажером-помощником ученых я испытал нехорошее предчувствие. Может быть это просто волнение от того, что мы пересекли границу зоны и собираемся довольно глубоко в нее пройти. Если верить слухам, то мы зайдем за зону первого кольца. спиной я чувствовал, что комар недоволен. Я бы на его месте тоже бы был недоволен. Он, за столько вёрст тащил свое снаряжение, а я почти все заставил оставить дома. Лгкий рюкзак, в нем еда и необходимые медикаменты на всякий пожарный, удобная одежда и обувь, на поясе, счетчик гейгера и датчик движения, мерно попискивая извещает о близком расположении живого существа, комара. С другой стороны висит нож и новый фонарик, который я полдня мастерил из второпластовой трубки и уцелевших светодиодов. В нагрудной кабуре на жилетке примастился Desert Eagle, который я отжал еще у браконьеров, а за спиной в длинном коричневом кожухе висело ружье. Обычная двустволка с вертикальным расположением стволов. Оружие я стал носить сразу после той встречи с браконьерами. Против твари зоны нож мог помочь. Но против злых людей зоны нож был, что зубочистка против слона. Браконьеры и мародеры были зачастую вооружены тяжелым оружием. Пулеметы, автоматы, СВД. Бороться против них с ножами сложно. Да и дробовик мог мне не помочь. Лучше просто избегать встреч с ними. А вот Камар, несмотря на то, что я снял с него лишнюю амуницию, экипирован достаточно хорошо, чтобы дать отпор непрошенным гостям. Но насчет лишнего шума в зоне я его предупредил. С собой у него был тот же набор в рюкзаке, что и у меня. На поясе, рядом с датчиком аномалий, болтался неизменный спутник комара в странствиях, Плеер. В качестве вооружения на груди был пристегнут ФН, а в руках он держал ВСК-94, снабженную прицелом. На жилете висела пара световых гранат. Картину дополнял универсальный цифровой бинокль последней разработки правительственных войск с тепловизором и ночным видением. Глядя, как загорелись мои глаза, когда я примерял его бинокль, он пообещал мне по возвращению его задарить. Мы удалялись от периметра по дороге, к которой я двое суток назад возвращался домой. Минут десять мы шли молча, каждый думая о своем. Но я чувствовал, как мой напарник напряжен. «Давно не был в зоне?» – спросил я. Полгода назад вместе с Викой. Она тогда выезжала с профессорами брать пробы почвы на границе Первого кольца. А что, в этот раз с ней не поехал?» «В Москву ездил. Просил же ее без меня не соваться», — сказал он с тяжело скрываемой яростью. «Все ученые такие. О своей безопасности думают в последнюю очередь», — попытался я успокоить друга. «Но это не сильно помогло». Через час мы дошли до места аварии КАМАЗа. Осторожно спустившись во овраг мы обследовали покореженный грузовик. «После меня здесь явно кто-то побывал». Все, что можно было унести, унесли. Кузов был пуст. На улице валялись расколотые деревянные ящики. Мародеры поработали. Даже горючку с беззабака слили. «Суки!» — коротко подытожил Комар. «Да ладно, не кипятись. Мы все равно на стоянку лаборатории идем. Надо поторопиться. До темна осталось не так много времени», — глянув в небо, сказал я. «Нам надо добраться к окраине Первого кольца до сумерек. Там есть домик Лесничего». «Выдвигаемся» командовал комар. «Я не полезу в бочку. Он был командиром, а я нет. Пусть он командует, но вести ты его буду я». И мы пошли. К сторожке мы добрались к полуночи. По дороге было полно аномалий. Раньше я доходил до сторожки достаточно быстро. На границе леса и поляны пронеслась какая-то тень. Или мне показалось? Я поднял и вверх руку. Комар понял без слов. Мы присели, и он прильнул к окулярам бинокля. Его детектор аномальных зон показывал светло-зеленое пятно справа от нас, в двух десятках метров. Но мы туда идти не собирались. Я достал датчик движения и увеличил чувствительность со 100 до 200 метров. Слабые желтые точки тускло мерцали на экране датчика прямо по пути и чуть левее. Судя по размерам и скорости движения точек, это были животные величиной не более собаки. На дальнем конце опушки стоял деревянный срубовой домик. Это и был конечный на сегодня пункт следования. Я там неоднократно ночевал. «Много движения на 11 часов», – прошептал комар. «Слепые псы», – уточнил я. Чувство опасности родилось во мне минут за пять до визуального контакта. Я их почувствовал. В последние полгода, год во мне развелось предчувствие опасности. С большой вероятностью я мог указать опасную зону, через которую нельзя ходить или направление, откуда приближается противник. Неважно какого рода, я просто чувствовал приближение опасности. — Они нас еще не заметили, — прошептал я. Если бы они почувствовали наше приближение, то устроили бы засаду. — И что делать? — Подождем. Посидим. Полчасика, по-любому. — По-любому мы тут дольше не просидим, — вспомнив источник этой крылатой фразы, мы оба улыбнулись. Хорошо, что мы зашли с подветренной стороны. Минут через 20 псы, как по команде, сорвались и унеслись с в сторону центра зоны. Мы беспрепятственно добрались до сторожки и устроились на ночлег. «В четыре утра разбуди, я сменю тебя на посту», — сказал мне Комар, и, устроившись поудобнее, моментально отрубился. 16 апреля 2011 года. 22.10. Из-за большого количества техники подойти к внутреннему кольцу оказалось не так просто. Сумасшедшая идея — гнать грузовики в зону. Один солдат, не поверив сталкеру, решил убедить всех, что прямая дорога не опасна, и прошёлся по ней пешком. Но вернувшись, он не успел даже съехидничать и буквально через 10 секунд лежал мёртвый, с седыми волосами на голове и впалыми щеками. Больше со сталкерами никто не пререкался. Они нас почти двое суток водили зигзагами, то приближаясь, то удаляясь от первого кольца. Но вот покорёженная, давно заброшенная ограда, изобилующая огромными прорехами, показалась в прямой видимости. Сегодня последняя ночёвка во втором кольце. Завтра пересекаем. Учёные и солдаты приготавливают защитные костюмы. Ближе к центру фон усиливается, и если сталкеры уйдут сразу, как только доведут до точки базирования, то нам там придется куковать почти неделю. Похоже, завтра предстоит тяжелый денек. Надо как следует отоспаться. Тихий толчок прошелся по моему телу. Потом еще и еще. Было похоже на начало выброса. Я моментально проснулся и вскочил, чуть не сбив с ног комара. «Тссссс», зашипел он на меня. Датчик живых организмов что-то сигналит но в тепловизор ничего не видно, может просто фонит? На всякий случай погляди. Глядеть было не обязательно, я уже чувствовал, что у нас гости. Но все-таки я взял датчик и посмотрел. Мутные точки мерцали, то появляясь, то пропадая, но не двигаясь с места. «Это зомби, значит поблизости контролер, его и надо опасаться», зашептал я скороговоркой, «если мы будем в зоне его мозговой атаки, то у нас будет меньше минуты». А после мы тоже станем зомби. «Что делать?» спросил вполголоса Комар. Он явно понимал, что играть в Рэмбо с таким противником бесполезно. Впервые за два прошедших дня я видел его напуганным. Во-первых, меньше думать. Он улавливает импульсы работающего мозга. Заработало не к месту во всю мое чувство юмора. Тебе это легко дастся. Ты же военный. «Вот только не надо!» начал было огрызаться Комар. «Сходи на кухню. Там есть кастрюли», — продолжил я Степа. «Принеси, на голову наденем. Это ему помешает нас обнаружить». Он было дернулся в сторону кухни, но я его остановил «Стой, я ж пошутил!» Сказал я, поняв, что если я продолжу, то придется в любом случае нацепить на голову дурацкую кастрюлю. «Иди не до шуток мне!» вскипел он. «Скажи, что делать!» «Извини, не к месту пошутил. Но ты слишком нервничал. Надо было разрядить атмосферу», искренне сказал я. «Не волнуйся сильно. Зомби почти безобидны». У них заторможены жизненные функции, сердцебиения почти нет, только чтобы мозг кислородом снабжать. Остальное тело у них не снабжается кровью и подвержено гниению. Потому они слабы и датчик их плохо улавливает. А вот когда увидишь жирную точку на датчике, значит пора линять. Подпустив контролера ближе чем на 50-70 метров, можно невольно присоединиться к его гниющему войску. И в этот момент на радаре на расстоянии около 70 метров Появилась жирная желтая точка, которая достаточно быстро приближалась к домику. Одновременно задвигались и другие отметки. «Уходим!» – скомандовал пришедший в себя комар, хватая стопчина свой ВСК. Я молча последовал за ним. Пока было его дежурство, он изучил дом и теперь в темноте двигался так же бесшумно и аккуратно, как если бы он шел с фонариком. Мы вышли через сарай и заднюю дверь на улицу. Сразу за дверью стоял зомби. Я вырубил его, стукнув прикладом дробовика по голове еще до того, как он успел опомниться и пошевелиться. Но наше местоположение уже наверняка стало известно контролеру. Комар вытащил пистолет, щелкнул предохранителем и засунул назад в кобуру. В руках он сжимал заряженные и уже снятые с предохранителя ВСК. «Только ради бога не шуми!» – зашипел на него я, зная, как он любит пострелять. И «Не вздумай быстро бежать! Лучше чаще сверяйся с датчиком аномалий!» И мы, взяв низкий старт, начали двигаться короткими перебежками от укрытия к укрытию, держась как можно ближе к земле, в противоположную сторону от контролёра. Кое-где пришлось огибать комариные плеши и зловонные лужи. Пробежав так метров 300-400, в одном из подходящих укрытий мы остановились. Я в который раз сверился с датчиком движения. Контролёр нас преследовал, но при этом действовал излишне осторожно потому то пропадал, то появлялся на экране датчика. В принципе, можно было просто сбежать от него, но мы приняли другое решение. Комар снял крышечки с прицела и прильнул к окуляру. Я крутанул до упора ручку радиуса сканирования на датчике, и все войско противника предстало как на ладони. «Много целей от 10 до 2 часов, самой близкой 80 метров», – прошептал я. «Основная на один час, как раз со стороны дома». Дистанция от 250-300 метров. Камар взял нужное направление и замер. Ранее я описывал ему, как выглядит контролер, потому он без труда сможет отличить его от зомби. Главное, чтобы нас не заметили зомби, а то придется опять менять позицию и ждать. Контролер просто так на нас не полезет. Потянулись долгие минуты ожидания. Я периодически смотрел то в бинокль, то на экран радара. Прошла одна минута. Пошла вторая. Между деревьев, то тут, то там, вырисовывались неуклюжие силуэты зомби. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, раздался щелчок затвора. Это был самый громкий звук, который выдала винтовка комара. Громче могла звякнуть разве что стреляная гильза, но она мягко опустилась в траву. Мне определенно понравился этот ствол. По возвращению достану себя такой же. Пора отправить старичок-дробовичок на пенсию. Яркая точка на радаре мигнула еще два раза и погасла. Часть зомби упала сразу, а часть осталась стоять, что-то заунывно мыча, как роботы без батареек. Не успев начаться, бой был выигран нами в сухую. На востоке разгоралась заря. В зону приходил новый день.